Обратился к нему по-польски. «Покажи фотографии пойманных животных!» Сюбео в изумлении смотрели на тигров, львов, слонов, досорогов и жираф. Однако наибольшее восхищение и удивление вызвало фотография, на которой был представлен томок, который связывал пасть пантеры, столь похожий на ягуара. На минуту Сюбео забыли о своем всегдашнем спокойствии и оживленно обменивались впечатлениями. «Этот белый намерен здесь ловить зверей?» – спросил старейшина. «Нет, у сеньора Вельмовского совсем другие дела в Бразилии. Он организует экспедицию, чтобы найти сеньора Смугу и отомстить за него», – пояснил Уилсон. «Он является начальником этой далекой конечно, весьма опасной экспедиции». Сюбио с возрастающим интересом смотрели на томиках, которые отнюдь не смутился под испытывающими взглядами. Среди собравшихся воцарилось длительное молчание. В конце концов Томок заявил, «Опытные охотники и воины Сюбео вероятно удивлены, что я, столь молодой еще человек, назначен руководителем экспедиции. Присутствующий здесь капитан Новицкий, который обладает куда большим опытом, отвагой и силой, чем я», будет вместе со мной сидеть за безопасностью всех членов экспедиции. Мы вместе начнем поиски Смуги, потому что это наш лучший друг, и будь мы на его месте, он поступил бы так же, как поступаем мы. Смуга был и остался моим учителем, всеми моими достижениями я обязан ему. Субео с любопытством смотрели на Томека, который им понравился своей скромностью. Томак подождал немного, потом выступил опять. Господин Уилсон говорил нам, что себе весьма храбрые люди. Мы убедились также, что Сюбео прекрасные следопыты и гребцы. Поэтому мы и приехали в вашу деревню. Мы подумали, что, может быть, знаменитый охотник Габоку и несколько других воинов пойдут с нами в эту экспедицию. «Что ответят на воины Сюбео?» «Габоку, ты был вместе с сеньором Смугой на Укаяле», — сказал Уилсон. «Ты знаешь, зачем он ходил туда. Теперь он сам ждет помощи». Индейец высокомерно посмотрел на Уилсона. «У Габоку прекрасная память, и он не забывает друзей индейцев», — ответил он. «Но почему только теперь приходишь к нам? Разве раньше ты не был другом смуги «Никсон и я хотели немедленно отправиться на поиски сеньора Смуги, но брат сеньора Вельмовского отсоветовал нам это для блага самого Смуги. Он утверждал, что только опытный сеньор Вельмовский сумеет найти следы, поэтому мы решили ждать его приезда», — пояснил Уилсон. «А теперь ты отправляешься с ними в экспедицию?» — спросил Габоку. «Они не хотят взять меня с собой, ни меня, ни сеньора Никсона». Они утверждают, что мы не только не поможем, но даже помешаем в поисках. Небольшой группе людей легче скрытно продвигаться по Гран-Пахонали. Мы будем действовать осторожно, поэтому предпочитаем взять с собой нескольких отважных и хороших следопытов», — сказал Томек. «Очень опасная экспедиция», — заявил Габоку. «Кампы ненавидят белых и индейцев других племен». «Компания Никсон Рио Птумайо готова хорошо заплатить тем Сюбео, которые пойдут в экспедицию», вмешался Уилсон. «Мы готовы сразу же заплатить всю сумму вперёд». габоко презрительно улыбнулся и ответил. «Разве твоя компания подсчитала, сколько стоит жизнь индейца?» Уилсон покраснел и смутился. «Извините, я, возможно, не так выразился. Я не хотел кого-либо обидеть». Буркнул он. «Теперь мы знаем, зачем вы к нам пришли», — сказал старейшин. «Мы должны посоветоваться. Завтра вы получите ответ». Беседа закончилась. Белые вышли из Малоки и направились на берег реки, где для них разбили большую палатку. Они уселись у костра. Стоял погожий вечер. Вокруг стрекотали целые сомнища цикад и раздавался характерный свист южноамериканских Жаб-свистунов «Не очень удачно закончилась наша беседа», — сказал капитан Новицкий. «Мы получим арбуз, честное, благородное слово». «Думаю, что да», — ответил Уилсон. «Еще тогда, когда Габоку только вернулся на Потумаю, мне показалось, что он что он за что-то на нас обижается. Теперь я догадываюсь, в чем дело. Он считал, что мы неправильно поступили со Смугой». «Ах, сто дохлых китов зубы! Я тоже сегодня заметил, что он на вас обижен!» — воскликнул Новицкий. «Однако, если наше предположение справедливы, то этот индейец, видимо, любил нашего Смугу». Теперь положение у Габоку изменилось. В экспедиции со Смугой Габоку был холостяком, а теперь у него молодая жена, которую он, вероятно, очень любит, — сказал Томек. «Разве вы не видели, как он подавал жене куски во время обеда?» «Вы правы, только влюблённый Сюбео может относиться так к женщине», заметил Уилсон. Они недавно поженились, и эта женщина не пустит его в рискованный длительный поход. «Я всегда говорил, что жена для моряка тоже, что якорь для корабля», тяжело вздыхая, сказал Навицкий. «Сюбео большую часть жизни проводят на воде, как и моряки. Они должны жить холостяками». «А меня ты сам уговаривал жениться?» – пошутил Тома. «Наша с Али другое дело. Это бой, баба, совсем как мужчина. Стоит только упомянуть об экспедиции, как она уже принимается упаковывать вещи». «Я повторю ей твои слова, вот обрадуется». Трудно, раз Габоку подвёл. Пойдём одни, выпьем по глотку ямайского рома. Ничего так не поднимает настроение, как глоток хорошего рома. Я слышал, что все индейцы любят заглядывать в рюмку. Но, видать, эти себе люди не пьющие. Даже чичи не дали к обеду. Открой коробку консервов, а то я не засну на голодное брюхо сюбио как правило, в обыкновенные дни не увлекаются алкоголем, но иногда устраивают торжественные пиры, во время которых напиваются, как говорится, до положения рис, пояснил Уилсон. Такое пьянство у них считается чем-то вроде религиозного обряда. «Мне уже приходилось слышать о торжественных обрядах южноамериканских индейцев», — сказал томок «Говорят, что они готовятся к такому пиру несколько месяцев». «Да, в особенности, если приглашают представителей других городов ответил Уилсон. «Одна лишь варка Чичи длится несколько дней». «Наши Сюбео все еще совещаются, в их салоне горит свет», – заметил Новицкий. «Лишь бы вынесли решение благоприятное для нас», – ответил Томок. На другой день, сразу же после рассвета, старейший народа пригласил белых гостей в молоко. В главном коридоре на полу двумя рядами сидели все взрослые мужчины рода. Они были принаряжены в одежды, которые индейцы носят в торжественных случаях. Их головы украшали мапены или султаны из перьев красного ара, прикрепленные шнурками из обезьяннего волоса к головному убору, сплетенному из лиан. На руках были надеты магические браслеты – тоже украшенные разноцветными перьями. На шеях ожерелье, похожие по форме на больших мотыльков, сделанные из серебряных треугольников. Многие из них носили в ушных раковинах и на нижних губах украшения из кости или дерева. Лица и тела индейцев были покрашены красной краской. «Посмотри, как они вырядились!» шепнул Томогу капитан Новицкий. — Видимо, они сейчас объявят нам свое решение, — тоже шепотом ответил Томек, с тревогой глядя на неподвижные, словно вырезанные из камня лица индейцев. Старейший народа пригласил гостей сесть на почетное место около входной двери и начал торжественную речь. — Белые люди, странные люди, они говорят, что за большой водой у них есть огромные деревни с красивыми, большими, богатыми домами, а сами приходят. К бедным индейцам Силой отбирать у них скромное имущество Обращают в рабство И заставляют тяжело работать До прибытия к нам белых Индейцев было больше Чем деревьев в лицу Теперь надо много Лун ехать по реке Пока встретится индейская деревушка На ее берегу Только отдельные белые Друзья индейцев сеньор Смуга был нашим другом Он не позволял обижать Сюбео работавших каучуковых лагерях. Он оберегал их от злых белых людей и от метисов, которые не белые, ни индейцы. Смуга был другом всем добрым людям. Он не позволил, чтобы Ягуа мучили душу молодого Никсона и отобрал у них его голову, выкупил из плена Сюбео, захваченных злыми людьми на Потумайо, уплатил за них выкуп, И не потребовал, чтобы они ему отработали это. Храбрый Габоку хотел идти вместе с ним в погоню за злыми белыми. Но благородный Смуга приказал ему вернуться к своим. Он не хотел подвергать опасности индейца. Так поступить может только настоящий друг. Габоку подчинился приказанию белого друга Сюбео. Вернулся домой женился. А теперь приходят белые друзья Смуги и говорят. «Ты, Габоку, смелый человек». Ты умеешь выследить в лесу звери человека. Иди с нами искать синьора Смугу. Что должен сделать Кабоку? Индеец не оставляет друга в опасности. Совет старейшин решил. Кабоку пойдет в поход вместе с белыми друзьями, Смуги. И другие Сюбео тоже пойдут. Сюбео хотят видеть у себя друга индейцев, Смугу. Обрадованный Томек произнес длинную торжественную речь которое от имени смуги поблагодарил себео за готовность помочь в поисках друга после него говорил уилсон заключительное слово сказал габоку оказалось что жена габоку решила идти в экспедицию вместе с мужем томок и новицки обрадовались этому решению потому что молодая индианка могла стать неоценимой помощницей Сали и наташи не очень привычных к путешествиям по диким краям После обмена речами стороны начали обсуждать размеры вознаграждения, которое будет выплачено Сюбеу, участвующим в походе. торг продолжался до обеда и закончился приглашением белых друзей на прощальный пир, который должен состояться на следующий день перед заходом солнца. Глава шестнадцатая. Прощальный пир. Белые гости с удовольствием приняли участие в подготовке к торжеству. Капитан Новицкий отправился вместе с Габоку на охоту, а Уилсон на лодке поехал ловить рыбу. Томок остался в деревушке стеречь имущество экспедиции, сложенное в палатке. По словам Уилсона, понятие о собственности у Сюбео во многом отличается от обычаев белых. Вообще говоря, у Сюбео было три вида собственности – Итак, например, предметы, сделанные старейшиной рода или его женой для общего потребления, считались собственностью всего рода. Таким предметам принадлежали большая лодка, рассчитанная на несколько десятков человек, большие сосуды для хранения чичи, печи для маниока, пресс для сахарного тростника и скамей для гостей. Некоторые предметы, например, музыкальные инструменты и ритуальные принадлежности, хотя и считались собственностью всего клана, но находились в постоянном употреблении у отдельных лиц. В то же время предметы домашнего обихода, лодки, оружие, украшения, одежда и товары, приобретенные у европейцев, считались личной собственностью владельца. Кроме того, Сюбео не особенно стеснялись одолжить у других лиц личную собственность, даже не спрашивая согласия. Поэтому Томек должен был остаться в палатке, чтобы индейцы не растащили имущество экспедиции. Впрочем, Томек не жаловался на необходимость вынужденного пребывания в деревушке Сюбео. Воспользовавшись благоприятным случаем, он решил ознакомиться с бытом и обычаями индейцев Сюбео. С однографической точки зрения бассейны Амазонки и Бори Нока все еще оставались неизученными, а в обитателях низменных саванн и тропических лесов Южной Америки почти ничего не было известно. Кроме того, изо дня в день вымирали целые, совершенно незнакомые племена. Многие племена оставляли насиженные места и, объединившись с другими, теряли свои отличительные особенности. Многозначительные реки облегчали первобытным жителям лесов далекие путешествия. Поэтому на огромной площади бассейна Амазонки можно было встретить следы самых разнообразных обычаев и языков, родина которых зачастую находилась очень далеко. Жители лесов, индейцы, везде находили похожий климат, флору и фауну. Везде можно было вести привычный образ жизни – лесной и речной, лёгкость переездов с места на место на лодках, по реке и потокам, похожие условия существования – образовали фундамент, на котором вырастала культура всех жителей бассейна Амазонки, причем широко распространенные одинаковые способы посадки, манёвка и шаманизм придавали этой культуре единый характер. Томак отдавал себе отчет в том, что редко кто из европейцев может непосредственно наблюдать жизнь индейцев Сюбео И потому с охотой вел наблюдения. Он, например, сразу заметил, что родители по-иному относились к дочерям, а совсем по-другому к сыновьям. Все матери считали своих дочерей чем-то вроде прислуги. По утрам дочери шли на маниоковое поле, где все время находились под неусыпным надзором матерей. Вернувшись с поля, девушки обязаны были помогать матерям в домашних работах. Сыновья были любимцами матерей. Мальчики от 6 до 15 лет были организованы в группы. Каждая из них выбирала своего вождя. Под его водительством они целыми днями играли на площади у Малоки. Ходили на ходулях, выплетали из пальмовых волокон змей, которые хватали за палец. В атаге ребят сами добывали себе пропитание, купались в реке, бродили по лесу. Иногда они принимали участие в танцах и пении, и даже в обрядах взрослых мужчин. Родители никогда не наказывали детей за шалости или за потерю чего-нибудь, потому что гнев у Сюбео считался признаком плохого воспитания. Томак обратил внимание на шамана, который на площади в Малоке занимался лечением больных. Каждый род Сюбео располагал своим шаманом, и все индейцы свято верили в его чудодейственную силу. По мнению Сюбео, великие шаманы-ягуары могли произвольно вызывать сильную бурю, ветер, град и туман, лечить и убивать людей. Томог гручил шаману несколько мелких подарков и стал незаметно расспрашивать его о разных обычаях. Индейцев Сюбео. Когда шаман разговорился, Томак сказал ему, что добыча пищи не требует от Сюбео больших трудов. «Ты сказал правду», — согласился шаман. «Мы живем в лучшие времена. Прежде людям приходилось голодать, потому что они вынуждены были питаться только соком растений и древесной корой». «Неужели?» — удивился томок «А я думал, что индейцы уже давно знают манюк «Ты ошибался». «Первые люди не знали другой пищи, кроме сока растений и древесной коры», – ответил шаман. «Пользоваться маниоком и другими полезными растениями они научились гораздо позже». «А кто их научил?» «Однажды голодный старый индейц искал в лесу съедобную кору. В чаще леса он случайно набрел на аонгоку, то есть дерево, листья которого похожи на листья маниока». Плоды маниока падали с дерева на землю, но индейец не знал, что они съедобны. Дерево росло на поляне. Индейец заметил, что около него было много разных животных. Он задумался, что бы это значило. Тогда пришел мудрый агути Старик очень удивился, когда увидел, что агути есть плоды, упавшие с дерева. В те времена плоды маниока были лишены скорлупы. «Что ты ешь?» – спросил старик у Агути. Агути ответил: "Маниок". Потом Агути добавил, что люди должны раскорчевать лес и очистить поле, на котором надо посадить маниок. Старик вызвал людей из деревни, а когда они приготовили поле, Агути приказал им срезать аонгоку. Индейцы срубили дерево каменными топорами. Вскоре дерево упало на землю, и все звери, сколько их было, подошли и стали есть его плоды. Старик увидел, что каждая ветка дерева Носила другие плоды. На одной росли бананы, на другой – сахарный тростник, на третьей – пататы, на остальных – туру или яд. акути сказал индейцам, чтобы они срубили по одной ветке и посадили их на поле. Так индейцы научились разводить разные полезные растения и с тех пор перестали голодать. «Думаю, что и раньше им не приходилось голодать, ведь леса были полны дичи», – заметил Томок. «А вот и не могли они охотиться», – возразил шаман. «Первые люди не умели пользоваться оружием. Позднее Куваи научил их ловить рыбу на крючок и стрелять животных из лука. Кроме того, некоторых животных вообще нельзя есть. Например, мясо ленивца сделало бы человека очень ленивым». «Как видно, Себео никогда не едят ленивцев, потому что работает с утра до вечера», – пошутил Томек. «Ваши женщины не отдыхают вообще». Даже девушки работают без устали весь день. «Прежде, когда у женщин были барабаны и флейты, они целыми днями или ничего делать, только играть», – ответил шаман. Тогда великий дух разгневался на них, отобрал у женщин музыкальные инструменты и передал их мужчинам. «С тех пор мужчины прячут от женщин барабаны и флейты, а если какая-нибудь из них увидит эти инструменты, она должна погибнуть от колдовства». «Что же в таком случае делают женщины, когда мужчины играют на барабанах и флейтах?» – спросил томок «Они должны находиться в немолоке и могут вернуться только тогда, когда мужчины спрячут инструменты». томок хотел еще продолжать расспросы, но около шамана собралась очередь пациентов, ожидающих врачебной помощи. Капитан Новицкий и габоко вернулись в деревушку около полудня. Как видно, охота была не очень удачной. — приветствовал Том их друга, увидев, что охотники выгрузили из лодки только молодого тапира и несколько птиц. «Мы подстрелили двух тапиров, но одного из них Габоку отдал индейцам соседнего рода, на чьей земле тапиры были убиты», — пояснил моряк. «Это у них обычай такой. Поохотиться удачно на чьей-нибудь земле. Будь добр, отдай половину хозяевам». «Вроде дикари, а смотри, какие честные, как следят за порядком!» «Это надо записать», — сказал Томок. «А может быть, вы говорили о чем-нибудь?» Я пытался узнать у Габоку то да сё, но он не хотел в лесу говорить. Он боялся, что нас могут подслушать великаны и напасть. «Неужели вблизи живут индейцы высокого роста?» — спросил заинтересованный Томок. «Нет, браток, это сказка, в которую они верят». Меня смех разбирал, когда такой отважный охотник, как Габоку, серьезно говорил о волосатых великанах с двумя лицами и липкими телами. Он уверял меня, что великаны с большим удовольствием охотятся на матерей с детьми, которых они поедают. Габоку рассказывал, что некогда один из его предков поймал и убил такого великана. Говорил, что убить великана можно только тогда, когда луна закрыта облаками или находится низко над горизонтом. Надо будет при случае побеседовать с ним на эту тему. Это интересная легенда. Перед закатом солнца все женщины скрылись в молоке. Это означало, что мужчины начинают ритуальный обряд. Белые гости, не желая мешать, отошли в стороны, но с любопытством наблюдали за тем, что делается вблизи лодочной пристани где собирались все мужчины рода. Некоторые из них достали спрятанные в кустах священные рога и барабаны. При звуках этих инструментов Габоку и пять его товарищей искупались в священной реке. Во время купания они натирали тела соками каких-то растений. Это делалось для того, чтобы снискать милость предков, которые должны вооружить воинов мужеством. Потом воины стали соревноваться в силе и выносливости. Они бичевали друг друга розгами держали руку в колебасе, наполненной красными муравьями. После таких испытаний они обошли площадь около Малоки, играя на священных барабанах и флейтах. Потом спрятали музыкальные инструменты и удалились в Малоку. По приглашению старейшины туда же направились и белые гости. Женщины... Подали обед, окончив который, мужчины усели с дворяда на скамьях, установленных одна против другой, и начали церемонию курения табака. все Сигары-листья они держали деревянными щипцами, противоположный конец которых можно было вбить в землю. Между курильщиками кружили сразу несколько сигар. Каждый мужчина делал одну или две затяжки и передавал сигару соседу. Габуко позволил затянуться дымом также своей жене, что с его стороны означало огромное доверие. Внезапно Томок локтем толкнул капитана Новицкого и шепнул. «Черт возьми, несут чичу. Не знаю, сможешь ли ты проглотить ее?» «Это почему же?» – удивленно спросил капитан Новицкий. «Я уже пил чичу и считаю, что это довольно приятный напиток». «А ты знаешь, как ее делают?» «Нет, а как?» «Ты в самом деле не знаешь?» «Я ведь не местный пивовар», — возмутился Новицкий. «Ну так слушай, умягчив и высушив плод маниока, индейцы просеивают его через сито и кладут под пресс. Сухие комки немного поджаривают в печи и измельчают. Из полученной муки выпекают маниоковые хлебцы». «Ты собирался рассказать, как делают напиток, а говоришь о выпечке хлеба?» — возмутился Новицкий. — Не перебивай. Вот именно. Они пережевывают эти хлебцы во рту и выплевывают мякиш в специальный сосуд, где смешивают его с водой. Как только начинается брожение, они добавляют в сосуд немного сахарного тростника и оставляют бродить еще на несколько дней. — Ты, наверное, прав. Чича сладкая. Они, несомненно, добавляют к ней сахарный тростник, — согласился Новицкий. — И ты в самом деле можешь ее пить? А что тебе не нравится в этом напитке? Ведь чичу делают на человеческой слюне. А на чем ее делают, раз они не знают другого способа? Ты разве не заметил, что Сюбео чрезвычайно чистый народ? После каждой еды чистят зубы полоща рот Ты шутишь? Послушай, браток, лучше не заглядывай никому в горшки, чего не видел «Ты проглотишь без смущения. Мы не такие деликатесы ели в разных краях. Помнишь, как в китайском Туркестане ты подбрасывала мне блюдо из-за сахаренных пиявок? Чужой монастырь со своим уставом не суйся». Пока друзья переговаривались, мужчины внесли несколько больших сосудов, напоминавших деревянные барабаны. В них была чича. Ставя в коридоре эти ушаты, наполненные пьянящим напитком, Они приговаривали. «Никто из вас не уйдет отсюда, пока не будет выпита вся Чича». Остальные отвечали хором. «Не выйдем, пока все не выпьем». Чичу передавали друг другу из рук в руки в малых колебасах. Томак, притворяясь, что пьет, быстро совался суд с Чичей приятелю, который не моргнул глазом, выпивал до дна всю чарку. Уилсон тоже выпил порядочно, потому что задолгою, жизнь среди индейцев Бразилии, он привык к их напиткам и кухне. Томок с облегчением вздохнул, когда индейцы принесли барабаны и флейты. Он полагал, что пир закончится танцами. Томок с любопытством наблюдал за двумя парами мужчин, стоявших в глубине коридора в кухонном отделении. Обняв друг друга за шею, они стояли рядом, держа в одной руке длинные, достигающие уровня земли флейты танцоры стали играть мелодию получившую название песенки мотылька им вторили музыканты сидевшие поодаль и игравшие на дудках и барабанах не прерывая игры на флейтах танцоры сделали один медленный шаг потом остановились сделали два коротких шага и опять остановились потом пробежали еще три шага Так они шли вдоль по коридору, ритмически изгибаясь телами вперед и назад, из грации переходя от одной стороны коридора на другую. В первом ряду танцевал старейший народа, Габоку и два его брата, за ними Сюбео, согласившиеся принять участие в экспедиции. Остальные танцевали в третьем и четвертом рядах. Все танцоры дошли почти до половины длины коридора. Девушки пересмеивались и толкая друг друга локтями и поводили плечами в такт музыки. Одна из пожилых женщин обратилась к ним. «Идите танцевать!» Три девушки, преодолев стеснительность, подбежали к танцорам. Они подскочили к мужчинам. Каждая из них обняла партнера левой рукой за талию, и танец начался. Девушки часто менялись. В конце коридора танцоры повернулись, и издав протяжный высокий клич – Танцы вскоре прекратились, женщины ушли в свои помещения. Мужчины опять расселись на циновках, расселенных на полу. Старейшина собственноручно вынес еще одну калебасу. Уилсон нагнулся к друзьям и тихо сказал, «Теперь, пожалуй, лучше всего незаметно удалиться. Они будут пить священный напиток «Михи». «А что это такое? Чужих они тоже им угощают?» – спросил Новицкий. «Угостить угостят, но михи они получают из наркотического растения. Напившись мехи, люди теряют сознание и видят странные сны». «Вы правы. Лучше всего уйти», — сказал Томик. «Напиток вызывает видение?» — с любопытством переспросил Новицкий. «В Китае мне приходилось курить опий. Неужели михи действуют так же, как опий?» «Не знаю. Я боюсь наркотиков. Ну как, идем?» — настаивал Уилсон. «У меня идея. Вы идите в палатку, а я пока останусь», — предложил Новицкий. «Томок интересуется разными вещами жизни туземцев, а я готов пожертвовать собой ради науки». «Скажи прямо, что тебя интересует действие наркотика», — проворчал Томок. «Твое любопытство к хорошему не поведет». «Не каркай, браток. Ну теперь давай ходу отсюда, а то потом будет трудно». Новицкий остался с туземцами. Как раз в этот момент старейшина передал одному из мужчин колебасу со священным напитком, говоря «Пей быстро, чтобы скорее напиться, теперь я скоро опьянею», — ответил мужчина. Один из Сюбео после солидного глотка крикнул «Хо-хо, хо-хо, вот приближается, что чувствуешь?» «Хорошо, смотри, она горькая». «Вкус горький. Наши предки тоже пили мехи. Дай мне еще». Все по очереди выпили по одной порции, потом повторили. Старейшина принес еще одну колебасу, полную мехи. После третьей порции один из Сюбео, сидевший в первом ряду, сказал. «Довольно пить. Спасибо. Я сажусь, чтобы меня посетили видения». Капитан Новицкий не отказался от третьей порции. Он сидел, опершись спиной о стену. В его глазах темно-коричневые тела, перующих налились кровавым пурпуром вскоре вся молоко превратилась в огромное облако кроваво-красного тумана в тумане стали появляться лица знакомые и незнакомые во в ореоле красного облака показалось лицо Смуги. Новицкий хотел встать, чтобы приветствовать друга, но только тяжело опустился на циновку. Смуга остановился рядом. В одной руке держал голову незнакомого мужчины, в другой — свою собственную. Смуга потрясал этими головами, а они кривились в ужасных гримасах. Новицкий был поражен. У Смуги на плечах было две головы и даже три — Красивые, гибкие индейские девушки танцевали вокруг него. Среди танцующих Новицкий вдруг увидел Салли и Наташу. Потом все начали жевать маниоковый хлебец, выплевывать его в огромные сосуды для чичи, которые танцевали вместе с ними. Потом девушки медленно исчезали в кровавом тумане. Теперь Новицкий очутился в джунглях, пестревших разнообразными цветами. Ветви каких-то незнакомых деревьев клонились к Новицкому. Он чувствовал легкий, одуряющий аромат. Ему стало душно. Его окружила толпа тибетских монахов, которые танцевали «Танец смерти». Он прикрикнул на них, требуя, чтобы они удалились. Но они стянули с себя рясы вместе с телом, и теперь перед глазами Новицкого танцевали голые скелеты. Вдруг среди них очутился Старший Вельмовский. С суровым взглядом он отстранил ламу, а потом вперил взгляд в Новицкого, погрозил ему пальцем, взял за руку и куда-то повел. Они очутились в парке. С волнением смотрел Новицкий на дворец в Лозенках. «Вот мост, вот вода, а вот плывут лебеди». Вскоре появился Томок, а за ним длинная цепь различных животных. «В Лозенках мы организуем зоологический сад», — повторил Томок. Львы тигры, пантеры, ягуары, носороги и слоны строят себе клетки, входят в них и закрывают за собой двери. Они подмигивают Новицкому, требуя, чтобы он тоже построил себе клетку. Новицкий убегает от них на повеселье. Вот он уже рядом с домом, в котором провел детство, вбегает на лестницу, как вдруг ему преграждает путь «Альварес». Одним ударом кулака Альварес валит его на землю и топчет ногами. Новицкий пытается руками заслонить себя от ударов. Но ему это не удается. Вторичный удар вызвал приступ ужасной тошноты. Появляется рвота. Из пурпурного тумана возникает мрачный коридор молоки. Новицкий очнулся, будто вынырнул на поверхности из воды, в которой тонул. Капитан с трудом встал с циновки. Шатаясь, вышел из Малоки на берегу реки, разделся до пояса и окатил себя прохладной водой. Дрожа от холода, взял одежду под мышки и проскользнул в палатку. Томок и Уилсон спали сном праведников. Новицкий лег в гамак, накрылся одеялом и буркнул. в зубы, проклятая Михи, по мне!» — раз я не послушался умнейших. Вскоре он опять гулял по Лозенковскому парку в Варшаве. Глава 17 Страна золота и солнца. Салли смотрела в лицо Томыку, который обнял и прижал ее к себе правой рукой. Салли хотела знать, о чем думает муж. Она так сильно тосковала по нем все три недели ожидания в «Икитос» но теперь не смело прервать его размышления. Возможно, он пытается отгадать тайну исчезновения Смуги, ведь Томак теперь не был беззаботным пареньком, каким она его знала в Австралии. Салли чрезвычайно гордилась Томаком, ведь знаменитые заслуженные путешественники относились к нему как к равному. Например, в Икитос они встретились с полковником Рондоном, который пользовался в Бразилии не меньшей славой, чем Стэнли в Африке. Так вот, полковник Рондон в присутствии нескольких членов просил у Томика совета относительно организации в Бразилии отделения общества покровительства индейцам. Ах, какой интересный разговор состоялся у них. Со своей стороны Рондон дал несколько ценных советов по организации экспедиции в Гран-Паханаль. Никсон так полюбил энергичного и умного молодого человека, что сопутствовало им от лагеря на реке Патумайо до Икитос. Кроме того, он сделал все, что от него зависело, чтобы ускорить отправку экспедиции. Благодаря связям и щедрости Никсона, они теперь ехали на пароходе вверх по Укаялле, тогда как по расписанию этот пароход должен был отправиться за грузом каучука на две недели позже. Три дня назад пароход отошел от пристани в Икитос вверх по реке Мараньоне. Через две недели непрерывного плавания пароход дошел до места, где серые воды Мараньона сливаются с водами укаяли и вот уже три дня идет по этой таинственной реке. Поужинав, Томок и Сали вышли на палубу подышать свежим воздухом. Они остановились рядом С надстройкой. Тома коперся спиной о стену надстройки, обнял жену правой рукой и задумался. Саль смотрела на небо. Среди мириадов звезд ярко блестело столь знакомое ей созвездие Южного Креста. Стояла глухая, душная, тропическая ночь. Слышен был только монотонный шум волн, дохриплое да шипение пара. Время от времени Салли бросала на мужа испытывающий взгляд, в конце концов не выдержала и спросила, «О чем ты думаешь, Томми? Мне кажется, тебя что-то угнетает!» томик тяжело вздохнул и ответил, «Не могу скрыть от тебя, что меня пугает ответственность, добровольно взятая на себя. Правда, с помощью Уилсона, который так хорошо относится к Смуге, нам удалось преодолеть первые трудности, но главное еще впереди. Сможем ли мы?» Достаточно быстро найти первые следы. У нас не очень много времени. Экспедиция поглотила почти все наши сбережения. Я тебя понимаю, Томми. Мы не можем злоупотреблять добротой Никсона. Он и без того много сделал для нас. В это время на палубе показалась рослая фигура капитана Новицкого. Увидев молодых людей, он подошел к ним. Все уже легли спать, а вы все еще воркуете, обратился Новицкий к Томику и Салли. «Мы не воркуем, капитан», — ответила Салли. «Томми обеспокоен нашим финансовым положением». «Не беспокойтесь о деньгах. Мы как-нибудь справимся», — сказал Новицкий. «Деньги будут получены скоро». «Откуда?» — удивился Томек. «Я об этом подумал еще в Манаусе. Написал твоему папаше, чтобы немедленно продал мою яхту и послал ему соответствующую доверенность». «Ах, что вы наделали!» возмутилась Салли. «Ведь Сита была для вас всем! Вы так радовались ей!» «Это правда, что радовался, но жизнь в Смуге важнее!» Взволнованный Том их с любовью смотрел на добродушного моряка. Яхта была подарена новицкому благородной индейской рани которая почти три года назад помогла им освободить Збышика из сибирской ссылки. Бедный моряк так гордился Ситой, а теперь продал ее, чтобы спасти... «Жизнь друга!» «Вы благородный и добрый человек!» Прошептала Салли, взволнованная, не меньше, чем муж. «Послушай, голубушка, Смуга и Томок всегда могут рассчитывать на меня!» Ответил Новицкий. «Они мне как братья!» «Неужели у вас нет ни братьев, ни сестер?» Удивилась Салли. «Вот поэтому эти двое мне дороже родных. Кроме того, собственная яхта мне не к лицу». Мне кажется, я создан быть всю жизнь бедняком. На кой ляд мне противится судьбе? Уже поздно. Пошли спать. Капитан взглядом проводил Томика и его жену до двери каюты. А потом и сам пошел к себе. Было начало февраля, когда на укаяле высоко вздымаются паводковые воды. Река разлилась широко. Экипаж небольшого парохода постоянно находился на посту, потому что... То и дело встречались опасные места. На реке много крутых поворотов. В главном русле встречались сильные водовороты. В некоторых местах путь преграждали огромные завалы из затопленных деревьев, застрявших на перекатах и создавших опасные заторы. Оба берега укаяли, покрыты сплошным непроходимым лесом. Джунгли прямо вырастают из воды, далеко проникшие в глубину суши и образовавшей неисчислимое количество проток, каналов, заливов, озер и болот. Иногда можно было заметить ягуара, прикорнувшего на толстой ветке дерева, пуму или оцелота, которые, спасшись от воды, теперь погибали с голоду. Над ними вверху парились зловещие и жадные грифы. Дикие животные в панике уходили с затопляемых берегов. Но птиц здесь было еще больше, чем на Амазонке. Иногда ястребы разгоняли стаи попугаев, которые с криками прятались в густых кронах деревьев. Кое-где на высоком берегу можно было заметить индийскую хижину, построенную на сваях. Здесь, где реки постоянно выходили из берегов, такое строительство было единственно возможным, так как предохраняло людей от наводнений. Хижины, похожие на навесы, Крытые пальмовыми листьями были лишены боковых стен. Однако индейцы встречались чрезвычайно редко. Завидев белых, они скрывались в лесах, потому что банды искателей каучука постоянно охотились за рабами. Томок и его друзья почти целые дни проводили на верхней палубе парохода. Скрывшись от безжалостного солнца в тени брезентового тента, они с любопытством смотрели, На проплывавшие мимо берега реки здесь же находились индейцы сюбео во главе с габоку потому что на нижней палубе стояла невыносимая жара динго ни на шаг не отходил от сали он ложился у ее ног и тоскливым взглядом провожал пролетавших мимо парохода птиц берега реки казались пустынными лишенными людей Но это только так казалось. Во время встречи в Икитос полковник Рондон предупреждал Томыка о необходимости быть осторожным и бдительным. Многие индийские племена, относившиеся к белым, крайне враждебно, жили в бассейне Укаяли. В верхнем течении реки Агуайтии обитали воинственные людоеды – Кашиби, которые вели непрерывную войну с племенем Чама – Кашиби снимали головы у мертвых врагов, отрезали руки и ноги, из зубов делали ожерелье, а из костей дудки и наконечники копии. К стрелам привязывали пучки женских волос, что, по поверью, должно было принести удачу стрелку. Чамы жили в нижнем течении агуайти вплоть до ее впадения в Укаяли. Чамы делились на три класса – Куниба, Сипибо и Ситебо, которые всегда выступали вместе на войну. В битвах они пользовались огромными мечами, вытесанными из необычайно твёрдой древесины. Детям они ещё в ребяческом возрасте деформировали головы, сжимая их так, чтобы лоб наклонялся назад. Они это делали будто бы для того, чтобы отличить людей от обезьян. Племя- Амагуаков занимала территории вдоль верхнего течения правобережных притоков Укаяли. Люди этого племени избегали встреч с белыми людьми. Числу самых многочисленных и могущественных племен в бассейне Укаяли принадлежали кампы. Гордые индейцы не хотели подчиняться белым. Во время войны отличались особой жестокостью. В нижнем течении реки Тамбо жили многочисленные роды племени Пиро, состоявшие в союзе с Варгасом. Но опасности подстерегали экспедицию не только со стороны индейцев. В лесах Монтании росло множество деревьев Гевии. Среди сборщиков каучука было немало различных авантюристов, которые не в грош ставили человеческую жизнь. Одним из таких авантюристов и был Панчо Варгас, Авгациенду которого сейчас направлялась экспедиция. Не постарается ли он помешать экспедиции в поисках смуги к его услугам сотни усердных и доверенных пиров? Участники экспедиции строили все новые планы, высказывали различные предположения, а тем временем пароход шел вверх по реке. На седьмой день путешествия с восточной стороны показалась горная цепь сера де Это были единственные горы на правом берегу Укаяли. Вскоре на левом берегу показался городок Контаманна, столица провинции Укаяли. Здесь кончалось и без того слабое влияние перуанских властей. Как бы подтверждение этого, сама природа пыталась уничтожить следы пребывания здесь белых. Быстрое течение реки систематически подмывало берег, вынуждая жителей городка переносить строение в глубину материка. Кантамана состояла из нескольких каменных правительственных зданий, церквей и нищенских хижин туземцев. Томак и его друзья сошли на пристани с парохода и вдоль аллеи из манговых деревьев отправились в городок пешком, чтобы по совету префектов и китос поговорить с начальником местного полицейского участка. Оказалось, что в этом маленьком городке магазины прекрасно снабжены всем необходимым. Дело в том, что искатели каучука закупали здесь различные продукты. Да и туземцы продавали все, что давали им джунгли – Томек и капитан Новицкий отправились в полицию, а остальные участники экспедиции решили сделать необходимые покупки. Прочитав официальную бумагу префекта Икитос, начальник местной полиции сделался предупредительно вежливым. А когда Томек рассказал ему о цели экспедиции, полицейский бессильно развел руками и сказал, «Варгас не сможет ничего сказать, даже если вы найдете средства развязать ему язык. В случае необходимости» сумею с ним побеседовать по-матросски», – пригрозил капитан Новицкий. Начальник полиции одобрительно взглянул на высокого, широкоплечего баряка и ответил, «Думаю, что вам удалось бы развязать ему язык, но Варгаса, к сожалению, нет в Уаире». «А куда он девался, если можно спросить?» – отозвался Томок. «Два месяца назад из Лимы пришел приказ арестовать Варгаса. Он обвиняется в убийстве и торговле рабами», – ответил начальник. Я лично пытался его арестовать, но его, видно, предупредили, потому что он сумел заранее улизнуть в джунгли к своим приятелям пирам. «И что будет дальше?» – спросил Новицкий. «А что должно быть?» – удивился начальник полиции. алима далеко, а мстительные пиры близко. Здесь, в этом участке, кроме меня, есть еще два полицейских, а у всякого Гациендера к услугам множества индейских рабов. Когда в Контаману Приезжая от вооружённая банды искателей Каучука, я со своими людьми запираюсь в участке и терпеливо жду их отъезда. «Да, вы довольно ясно обрисовали положение», — насмешливо сказал Новицкий. «Видимо, нам придётся как-нибудь справляться самим». «Советую сохранять сугубую осторожность, в особенности в Гран-Паханале. С кампами шутить не стоит». «Мы знаем это. Пожалуйста, сообщите префекту вакита что мы посетили вас. Мы еще сегодня уходим из Кантаманы». Друзья вышли на улицу. Вместе с остальными вернулись на пароход. Там как раз скончалась погрузка дров. Вскоре пароход отчалил от пристани в Кантамане. Вечером друзья собрались на совещание. Они решили направиться в, в Уаиру. Несмотря на бег Варгаса, весь Смуга ушел в Гран-Паханаль из Уаиры. Друзья надеялись узнать там кое-что от индейцев-пиров. Шли дни. Время от времени пароход приставал к берегу, пополняя запасы дров, и отправлялся дальше. По обоим берегам реки простирались непроходимые джунгли. С берегов в воду спускались густые заросли тростника. Иногда среди зелени открывались желтые песчаные отмели, на которых грелись на солнце крокодилы. Водяные корочки, цапли, разнообразные виды попугаев и множество птиц других пород водились здесь в неисчислимом количестве. Это было настоящее птичье царство. На западном горизонте все чаще можно было видеть цепи неприступных гор андийской кордильеры. Очарованный красотой пейзажа, Томок сматривался в необозримые дали и сказал. «Здесь можно понять, почему Перу часто называют страной золота и Верно, Томак, солнца». «Верно, Томок, солнце здесь хватает. И как я узнал из книги, которую ты дал мне прочесть, испанцы нашли в Перу много золота», – согласился Сбышек. «Именно жадность и жажда золота привлекли испанцы в Южную Америку», – сказал Томок. Некоторые из них стремились также насадить здесь христианство. Испания особенно нуждалась в золоте, поскольку длительные войны истощили казну. Многие испанцы, лишенные земли, стремились здесь разбогатеть. Они опустошали страны Латинской Америки, грабили и убивали индейцев. Не иначе относились к местному населению и португальцы, прибывшие сюда тоже за богатством. Не найдя золота, они занимались разведением сахарного тростника, пользовавшегося большим спросом в Европе, а для работы на плантациях стали привозить в Америку негритянских гробов. Другие европейские страны стали завидовать Португалии. Они тоже стремились к разведению собственных плантаций сахарного тростника, но испанцы и португальцы сумели отстоять свои завоевания. Захватчики долго грабили богатство Латинской Америки – Только лишь на рубеже XVIII и XIX веков революционные завоевания народов Северной Америки и Франции позволили населению испанских и португальских колоний